Если одно из правил, которое следовало бы внушить молодым людям, звучит: "Не связывайся с сумасшедшими девчонками, которые дымят как паровозы", то другое несомненно должно быть: "Беги прочь от любой женщины, которая произносит что с двумя "ха"". Этой женщине хватило бы и на двух женщин. Она определённо тяготела к кубическим формам, и поскольку была полностью облачена в белое, весьма напоминала айсберг, но была холоднее. И с выдающимися вперёд парусами Ей в чепчике, таком накрахмаленном, что не мудрено было порезаться. Позади нее стояли две женщины поменьше, находившиеся в явной опасности быть раздавленными, если она сделает шаг назад. «Я пришел повидать мистера Гроша», — слабым голосом сказал Мокрис, а Грош что-то забармотал и натянул на голову одеяло. «Совершенно невозможно! Я здесь смотрительница, молодой человек, и я настаиваю, чтобы вы удалились немедленно!» Мистер Грош находится в крайне нестабильном состоянии. На мой взгляд, он в порядке, возразил Мокрест. Он оценил взгляд, которым смотрительница наградила его. Этот взгляд давал понять, что Мокрест не более чем что-то прилипшее к подошве её туфли. Он ответил ей собственным максимально холодным взглядом. Молодой человек, его состояние крайне критическое, резко ответила она. Я отказываюсь освободить его. "Мадам, болезнь не преступление!" воскликнул Мокрест. "Людей не выпускают из больницы, их пулей выписывают!" Смотрительница выпрямилась и торжествующе улыбнулась Мокресту. "Это молодой человек как раз то, к чего мы и опасаемся." Мокрест был уверен, что доктора держат в своих кабинетах скелеты, чтобы запугивать пациентов. "Ну, ну, мы же знаем, что у вас внутри." Это он и обрёл, испытывал к ним определённо родственные чувства. Заведения вроде госпиталя леди Сибил нечасто встретишь в наши дни, но Мокрист был уверен, что он мог бы сделать здесь весьма выгодную карьеру, разгуливая в белом халате, используя длинные научные названия для болезни вроде насморка и с важным видом разглядывая всякие штуки в бутылочках. За столом сидел доктор Батист. Его имя было написано на специальной табличке, потому что доктора очень занятые люди и не могут помнить всё на свете. Он поднял взгляд от своих заметок на Толливера Гроша. «Очень интересный случай, мистер Губвик. Впервые в моей практике мне пришлось оперировать, чтобы удалить одежду с пациента», — сказал он. «А вы, случайно, не знаете, из чего он делал свои припарки?» Нам он не захотел сказать. «Насколько мне известно, это были слои фланели, гусиного жира и хлебного пудинга», — ответил мокрый, стоглядывая кабинет. «Хлебный пудинг? В самом деле хлебный пудинг? Похоже, что так. Значит, никакой животной органики, нам они показались кожаными, сказал доктор, листая свои заметки. А, вот здесь. Да, его штаны сгорели после того, как взорвался один из носков. Мы не знаем точно почему. Он заполнял носки серы и углем, чтобы освежить ноги, и пропитывал штаны селитрой, чтобы не завелись мошки-робы, пояснил Мокрест. Он очень верит в народную медицину, видите ли, и не доверяет докторам. Правда, сказал доктор Батист. Ну что же, значит, он сохранил остатки здравого смысла, должен признать. Ну, кстати, лучше не спорить с медсёстрами. Лично я считаю наиболее мудрым способом действий бросать шоколадки в одну сторону, а самому быстро бежать в другую, пока их внимание отвлечено. Полагаю, мистер Гросс считает, что каждый человек сам себе терапевт, он сам готовит себе лекарство, объяснил Мокрист. Каждый день он начинает с пинт джина, смешанного с вытяжками селитры, серного порошка, можжевельника и луковым соком. Он говорит, это прочищает трубы. Великие небеса. Готов поспорить, что так и есть. Он курит. Мокрист обдумал вопрос. "Нет, скорее дымится", сказал он наконец. "А его познания в алхимии? Вообще никаких, насколько я знаю", признал Мокрист. Хотя он готовит весьма любопытные конфетки от кашля. стоит пососать их пару минут и начинаешь ощущать, как ушная сера течёт из ушей. А ещё он наносит себе на колени смесь йодас, достаточно, прервал его врач, мистер Гудвик. Бывают моменты, когда нам, скромным практикам от медицины, лучше просто постоять в сторонке и с изумлением посмотреть на работу мастера. Очень далеко в сторонке, в случае с мистером Грошем, или желательно спрятавшись за деревом. Заберите его, пожалуйста. Должен сказать, что, несмотря ни на что, он удивительно в хорошем состоянии. Теперь я вполне понимаю, почему он так легко перенёс атаку Банши. Фактически, мистер Грош невероятно вообще неуязвим. Хотя я и не советовал бы вам позволять ему исполнять чечётку. О, и заберите его парик, ладно? Мы попытались спрятать его в шкаф, но он выбрался. Считаем и отправим в почтамт, хорошо? Я думал, на вывеске написано бесплатный госпиталь. Заметил мокресть «В основном, да, в основном», — сказал доктор Батист. «Но те, кому боги не спосылают столько даров, 150 тысяч, как я слышал, пожалуй, уже получили всю необходимую благотворительную помощь». М -м? «Ага, и все они лежат в камерах стражи», — подумал Мокрест. Он полез в карман и достал мятый лист долларовых марок. «А это возьмете в уплату?» — спросил он. Иконография несмышленыша, выносимого мокристым фон Губвигом из Почтамта, была признана редакцией «Таймс» весьма удачной, поскольку на ней было животное, что всегда привлекает внимание читателей, и поэтому картинка занимала видное место на первой полосе. Зяткер Пазолот смотрел на нее, не проявляя ни малейших признаков интереса. Затем он перечитал статью под картинкой, заглавленную «Человек спасает кота! Мы отстроим здание еще большего размера!» «Обещание после пожара в почтамте. Дар богов на 150 тысяч долларов. Волна застрявших ящиков накрыла горы». «Похоже, редактор Таймс иногда жалеет, что у него только одна первая полоса», — сухо заметил Позолот. Люди, сидевшие за большим столом в его кабинете, издали особый звук. Это был звук непрозвучавшего смеха. «Вы думаете, у него и вправду есть благословение богов?» — спросил Зеленомяс. — заметил Пазолот. — Он, наверное, знал, где лежат эти деньги. — Вы так думаете? Если бы я знал, где закопана такая куча денег, я бы не оставил их в земле. — Верно, вы бы не оставили, — тихо сказал Пазолот, но таким тоном, что зеленомяс почувствовал легкое беспокойство. — Двенадцать с половиной процентов! Двенадцать с половиной процентов! — прокричал Альфон, спрыгая на своей жердочке. — Он выставил нас идиотами, взяткер! возкликнул Спрядли. Он знал, что семафоры сломаются. С тем же успехом это могло быть и божественное озарение. Мы уже теряем деньги на передаче местных сообщений. Каждый раз, когда у нас прерывается связь на линии, можно быть уверенным, что он из чистого коварства пошлёт в том направлении карету с почтой. Нет такого низкого трюка, который он не использовал бы против нас. Он превратил почту в шоу. Рано или поздно бродячий цирк покидает город, заметил Позолот. «Но он смеется над нами», — настаивал Спрятли. «Если на пути снова будут проблемы, с него станется послать карету в коленю». «Она будет ехать несколько недель», — возразил Позолот. «Да, но это более дешевый и более надежный способ доставки. Вот что он скажет. И скажет громко, не сомневайтесь. Мы должны предпринять что-нибудь в связи с этим, взяткер». «И что вы предлагаете?» Почему бы нам не выделить немного денег на хорошее техническое обслуживание башен? Не выйдет, раздался голос. Нам не хватает людей. Все головы повернулись к говорившему, который сидел в дальнем конце стола. На нём была куртка, надетая поверх рабочей спецовки. Рядом на столе лежал изрядно помятый цилиндр. Его звали мистер Пони, и он был главным инженером пути. Он работал ещё при прежних хозяевах. И до сих пор не уволился, потому что в возрасте 58 лет, имея на руках детей-двойняшек, больную жену, да вдобавок ещё и проблемы со спиной, приходится подумать дважды, прежде чем делать красивые жесты и уходить с работы хлопнув дверью. Ещё 3 года назад до основания первой семафорной компании он и понятия не имел о светофорах, но он разобрался. У него был методический ум, а инженерное дело есть инженерное дело. С тех пор его лучшим в мире другом стала коллекция розовых бумажек для копирования. Он делал всё, что мог, но когда компания всё же рухнет, он вовсе не хотел оказаться крайним, и его розовые бумажки должны позаботиться об этом. Белую бумажку со своими рекомендациями отправляешь председателю, жёлтую копию подшиваешь для архива, а розовую оставляешь себе. Никто не сможет сказать, что он их не предупреждал. С собой у него была стопка розовых копий самых свежих докладных толщиной в 2 дюйма. И вот теперь, ощущая себя как некий древний бог, который раздвигает тучи Армагеддона, склоняется к земле и грохочет: "Разве я не говорил? Разве я не предупреждал? Разве вы послушали меня? А теперь уже поздно". Он принялся объяснять вымученно терпеливым голосом. "У меня шесть ремонтных бригад. На прошлой неделе было семь. Я вам писал докладную на этот счёт. Вот у меня копия. «Нам необходимо восемнадцать бригад. Половину парней приходится обучать на ходу. У нас нет времени на нормальное обучение. В прежние времена мы отправляли ходячие башни к местам поломок. А теперь у нас даже на это не хватает людей». «Ну да, ну да, ремонт потребует времени, мы поняли», — прервал его зеленомяс. «Сколько это займет времени, если вы наймете больше людей и подключите к делу эти ходячие башни и...» «Вы заставили меня уволить множество специалистов. сказал Пони. Мы не увольняли их, мы позволили ему уйти, уточнил Позолот. Мы сокращали штат, сказал Зеленамяс. И, похоже, весьма преуспели, сэр, констатировал Пони. Он достал огрызок карандаша из одного кармана и мятый блокнот из другого. Вы что, предпочитаете джентльмена сделать работу быстро, дёшево и хорошо? спросил он. Учитывая нынешнее состояние дел, мы можем выбрать только что-то одно из трёх. Как скоро мы можем обеспечить бесперебойную работу большого пути? спросил Зеленамяс. А Позолот откинулся в своём кресле и закрыл глаза. Губы Пони беззвучно шевелились, пока он поспешно просматривал свои заметки и цифры. "9 месяцев", сказал он наконец. "Ну что же, полагаю, если мы все как следует потрудимся, то 9 месяцев нестабильной работы системы это не так уж и 9 месяцев полной остановки", сказал мистер Пони. Не говорите глупостей. Я не глупец, сер. Вот уж спасибо, резко ответил Пони. Мне понадобится найти и обучить новых специалистов, потому что многие наши старые бригады не вернутся к нам ни за какие деньги. Если мы остановим путь, я смогу использовать на ремонтных работах семафорщиков. Они, по крайней мере, хорошо знают свои башни. И мы сможем сделать гораздо больше, если нам не придётся таскать за собой и устанавливать ходячие башни. Давайте начнём с чистого листа. Сейчас наши башни недостаточно надёжны. Добросерд, когда строил их, вообще не рассчитывал на такую интенсивную эксплуатацию. 9 месяцев полной остановки, господа. Он хотел сказать, о, как он хотел сказать это. Мастера. Вы знаете, что это слово значит? Это человек, у которого есть гордость. Это человек, который увольняется, если его заставляют в спешке делать плохую работу. и ему плевать, сколько денег вы ему предложите. А теперь я нанимаю на должности мастеров, людей, которым и мастерскую-то не доверили бы подметать. Но вас это не волнует, потому что если человек не полирует весь день своей задницей кресла, то для вас без разницы, отходил он 7 лет в учениках, или это идиот, который у молотка ручку найти не может. Он не сказал всего этого вслух, потому что хотя у старого человека гораздо меньше будущего, чем у 20-летнего, Но зато старик к этому будущему относится гораздо бережнее. А быстрее никак нельзя? спросил Спритли. Мистер Спритли, но если удастся уложиться всего в 9 месяцев, то считайте, что нам повезло, сказал Пони, снова фокусируясь на текущих событиях. Если вы не хотите останавливать передачу сообщений, то я, возможно, справлюсь за полтора года, при условии, что найду достаточно людей и вы сможете выделить достаточно денег. Но перебои в работе будут каждый день. Работа будет хромать, сэр». «Этот фунгубвик обскачет нас за девять месяцев!» — воскликнул Зеленомяс. «Мне жаль, сэр». «И во сколько нам все это обойдется?» — сонно спросил Пазолот, не открывая глаз. «Так или иначе, сэр, я полагаю, не менее двухсот тысяч», — ответил Пони. «Это просто смешно! Мы за весь путь заплатили меньше!» — взорвался Зеленомяс. «Да, сэр». «Но, видите ли, техническое обслуживание нужно делать постоянно, сэр». Башни износились. В прошлом си октябре был сильный ураган, а потом еще эти проблемы в Убервальде. А мне не хватает рабочих рук. Если не делать техническое обслуживание вовремя, маленькие поломки быстро становятся большими. Я направлял вам множество докладов, джентльмены. А вы дважды урезали мой бюджет. Мои люди и так творили чудеса при недостатке «Мистер Пони». Тихо сказал Позолот: "Я думаю, здесь имеет место конфликт культур. Будьте так добры, подождите, пожалуйста, в моём кабинете. Игорь сделает вам чашечку чаю. Спасибо." Когда Пони ушёл, Зеленомес сказал: "Знаете, что меня беспокоит?" "Поведай нам", сказал Позолот, складывая руки на своём дорогом жилете. "То, что здесь нет мистера Косова. Он просил его извинить. Говорит, его задержали неотложные дела." пояснил Позолот. Мы самый крупный его клиент. Что может быть важнее нас? Его здесь нет, потому что он не хочет здесь присутствовать. Чёртова старая у мертвее чует проблемы и никогда не появляется там, где дела идут плохо. Он всегда выходит сухим из воды благоухая, как чайная роза. Но, «Ну, по крайней мере, этот запах поприятнее, чем его обычный аромат формальдегида, заметил Позолот. Без паники, джентльмены. Кое-кто определённо в панике, заметил Спрятли. Только не говорите мне, что этот пожар в почтамте был случайностью, верно? И что случилось с бедным жериком Слепнем, а? Успокойтесь, друзья, успокойтесь, сказал Позолот. Они просто банкиры, подумал он. Они не охотники, они падальщики, никакого предвидения. Он дождался, пока они успокоятся и начнут смотреть на него с тем странным и несколько испуганным выражением. Какое возникает на лицах богатых людей, когда они полагают, что им грозит опасность стать бедными. Я ожидал чего-нибудь в этом роде, сказал он. Ветеринар хочет разорить нас, вот и всё? Взяткер, ты же знаешь, что у нас будут большие проблемы, если Путь прекратит работу, сказал Мускат. У некоторых из нас есть долги, которые нужно обслуживать. Если Путь остановится навсегда, люди начнут задавать вопросы. Ой, эти паузы. подумал Позолот. Растрата такое неприятное слово. Нам приходится с большим трудом добывать средства, сказал Сприятли. Да уж тебе, наверное, не просто сохранять честное лицо перед твоими клиентами, подумал Позолот. Слух он сказал. Благо, нам нужно оплатить ремонт, джентльмены. Думаю, нужно 200.000, восклицал Зеленомяс. Да где мы возьмём такие деньги? Вы уже их получили? их сказал Позолот. Да что это значит? запротестовал Зеленамяс с несколько наигранным возмущением. Бедняга Криспин приходил повидать меня в ночь перед смертью. Позолот был холоден, как 6 дюймов снега, бормотал про страшные вещи. Не смею даже всё это повторить. Он, похоже, думал, что за ним следят, и он буквально насильно сунул мне небольшую тетрадь, излишне говорит, что теперь она надёжно спрятана. В комнате повисла тишина. и она становилась все глубже и напряженнее по мере того, как несколько отчаявшихся мужчин быстро и напряженно размышляли. По своим стандартам они были честными людьми, делали только то, что, как они знали или подозревали, делают все остальные, никогда напрямую не пачкали руки в крови, но теперь они ощущали себя как люди посреди замерзшего моря, услышавшие треск льда. «Я сильно подозреваю, что понадобится намного меньше двухсот тысяч». у тяжелых позолот. Он и был бы полным дураком, если бы не попросил денег с запасом. "Ты не говорю нам об этом, взяткер", обиженно сказал Спрятли. Позолот взмахнул руками. "Чтобы копить надо мозгами шевелить", сказал он. "Хоч-то, фокус и ловкость рук. О, фон Купвик полон надежд, но это всё, что у него есть. Он наделал шума, но на долгую гонку у него не хватит выносливости. Может даже окажется, что он оказал нам услугу". Вероятно, мы были немного ленивыми, немного вялыми. Но мы сделаем выводы. Под хлёстнутые конкуренции мы потратим несколько сот тысяч долларов. «Несколько сот?» — простонал Зеленомяс. Позолот жестом заставил его умолкнуть и продолжал. «Несколько сот тысяч долларов на напряжённый, важный системный пересмотр всей нашей организации, сфокусировавшись на наших ключевых преимуществах И сохраняя полную кооперацию с сообществами, которым мы с гордостью служим, мы честно признаем, что наши энергичные попытки мобилизовать несовершенную инфраструктуру, доставшуюся нам от прежних владельцев, были не полностью удовлетворительными. И будем надеяться, что наши драгоценные и лояльные клиенты вместе с нами благополучно минуют следующие несколько непростых месяцев, в течение которых мы в тесном синергетическом единении с нашим обновлённым менеджментом Мы стремим на достижение совершенного качества услуг. Вот в чём наша миссия. Повисло потрясённое молчание. Таким образом, мы нанесём ответный удар, заключил Позолот. Но вы сказали несколько сот. Позолот вздохнул. Да, я сказал. Доверьтесь мне. Это игра джентльменов, и побеждает в ней тот, кто может обернуть проблемы себе на пользу. Я ведь немало уже сделал, так? И ещё немного денег и правильное отношение будет с нами навсегда. Я уверен, что вы найдёте ещё немного денег, добавил он. Там, где по ним не будут скучать. Это было уже не молчание. Это было больше, чем молчание. Что вы имеете в виду? спросил Мускат. Растрата, кража, злоупотребление доверием, незаконное присвоение средств. Люди могут быть так грубы. Он снова раскинул руки, и на его лице появилась сияющая улыбка, как солнце между грозовых туч. Джентльмены, я понял, деньги нужны, чтобы работать, двигаться, расти, а не для того, чтобы их прятали в сейфе. Бедный мистер Слепень, полагаю, не понимал этого. Слишком много беспокоился бедняга. Но мы, мы бизнесмены. «Мы-то понимаем такие вещи, друзья!» Он оглядел лица людей, которые теперь поняли, что дергали за хвост тигра. Это была отличная игра, пока неделю назад дела не пошли наперекосяк. И не то чтобы они не могли прекратить. Могли. Это не было проблемой. Проблема была в том, что тигр теперь знал, где они живут.